специалист по электронике и охранным системам. Поэтому и здесь как-то оставил в охранной системе дырочку для себя. Долго и успешно ей пользовался, пока сюда не загремел. За что ж его сюда? Когда приехали его брать, схватился с перепугу за лазер и навёл шороху. Троих полицейских замочил, а двоих сумели откачать. а спец по драконам. Не торопись, мои люди ищут. Тебе же нужен лучший. Мрак одел пиджак бугра, натянул на голову шерстяную вязаную маску с прорезями для глаз и вошел в комнату. В кресле, закинув ногу на ногу, сидел тощий головастик, очкарик. Пепельница была забита огрызками яблок. Очкарик поглощал очередное. Давно здесь на Азоне, спросил Мрак. Год и 1 месяц. Мрак вытащил из кармана и бросил на стол фотографию очков компьютера дракона. Что можешь сказать об этом? Головастик снял очки и, используя их как увеличительное стекло, изучил фотографию. Старьё. Таких уже нет 50 не делают. Защитные очки со встроенным компьютером. Вот это кристаллит выдержит прямое попадание крупнокалиберной пули, череп треснет, но очки уцелеют. Вот кристаллитам хитрая оптика. Можно смотреть хоть на солнце, хоть на ядерный взрыв, не ослепнешь. Очки заодно работают дисплеем компьютера. Вот это, он указал дужку очков, лазерный проектор три лазера: красный, синий, зелёный. В сумме дают белый свет. Функции очков: защита глаз, информационное обеспечение, навигация, связь и чёрный ящик, если с драконом что случится. Что знаешь об охранной системе зоны? Почти всё. Какая часть интересует? Система наземного наблюдения, система орбитального наблюдения. Охранные системы стационарной орбитальной станции все. Начнём с поверхности. Система основана на стационарных и мобильных видеопередатчиках. Где расположены стационарные, знают только драконы, а мобильные. Вот они, головастик кинул на фотографию. Что бы ни делал дракон, картинка с передатчика в его очках Транслируется в аналитический центр. Если в кадр попал хоть один человек, включается запись. И что потом? А ничего. Компьютер пытается идентифицировать человека и отправляет эту информацию в архив. Зачем? Если ты понадобишься драконам, они разыщут тебя в пять секунд. Заодно узнают, чем ты занимался последние годы. А если я мою золото у черта на куличках? Кроме наземных датчиков, есть еще и космические, на спутниках. Они не такие точные. Все-таки атмосфера мешает. Но если в этом районе кроме тебя никого нет, то... Понятно. А ночью? Инфракрасная оптика. А в лесу? В лесу, в домах, пещерах и в пасмурную погоду, увы. И вообще, они снимают не всё время, а периодически. Ну, если в кадр попало что-то интересное, переключается на постоянное наблюдение. Ну, раз припомню, что ночью, когда он убил карапуза, было облачно. Стало легче. К тому же, кругом был лес. Дорога к бункеру тоже идёт по густому лесу. Government может получить информацию из этого архива. Так правила нет. Драконы большинство запросов оставляют без внимания. Они не любят мешиваться дела на поверхности. Ну иногда отвечают. В говерменте же до чёрта компьютеров. Драконы не пускают их в свою компьютерную сеть. А ты смог бы проникнуть в их сеть? У меня нет компьютера. Нет коммуникационной аппаратуры. А если она будет, нет проблем. Нужно только время. Как тебя зовут? Кон. Конон. Ты кем работаешь? Мою посуду в ресторане, когда закрывают, мою пол. Хочешь работать на меня? А кто ты? Парень, вопрос здесь задаю я. Могу ответить на твой, но если ты после этого не согласишься работать на меня, я тебя убью. В чем будет заключаться моя работа и что я от этого буду иметь? А вот это правильный вопрос.